Первая ласточка. «Кто это, Дада?» Вилыш, высунувшись из кибитки, во все глаза смотрит на перекинутого поперёк отцовской лошади мальчика. «Вот, приятель тебе!» — отвечает цыган, спешившись. «У работорговцев увёл!» «У рабо торговцев верещит Вилыш, со всех ног бросаясь к диковиной дадиной добыче. Отец снимает мальчишку на землю, да ножом разрезает путы на его руках. «Тебя как звать?» Вилыш тоже бросается на землю, уставивши взореванное лицо малыша, а затем недовольно цокает. «Ай, Беляночка, да да но так он же не цыган». «Не цыган», — кивает седой головой Дада. «То и лучше даже. Лальки пущай помогают на рынке. Беляночкам-то и милостыню подоле дают». «А он на слух-то как? Тугой, чтоль Вилыш толкает мальчишку в плечо. «Э, гей! Бледня! Звать-то как тебя говорю?» «Сашка!» — бормочет тот в ответ. «Ась! Да громче базар я не слышу!» «Александр!» От его внезапного рева Вилыш оттаскивает назад, а затем как захохочет. «Лады, Александру, давай! Все мне рассказывай!» «Что там у работорговцев Ты как к ним попал-то?» «Да не реви, троин ты шаве!» Примечание. Пожалуйста. альтернативный романи. Конец примечания. По коридору Володя шел быстро и почти бесшумно. Но не крадучись, нет. Он предпочитал чувствовать себя в доме хозяином, а не вором. Даже в том, который на самом деле залез обчистить. Так его учил Дада. Цыгане учат своих детей премудростям, копившимся в общине веками. Да начинают с измальства. Кто знает, когда судьбе понадобится развести их по разным тропам. И хоть многого из тех уроков Володя уже не помнил, он неустанно заставлял себя повторять слова отца. «Вор тот, кого поймали. Покуда обе руки целы, не прячь глаза и держи спину ровно. Ты честный горожанин». Темнота его не тревожила. Он знал, пока считаешь ее защитницей, а не угрозой. Ты вне охотник а не жертва. Володя не раз и не два убегал по ночам из приюта. Не на совсем нет. Сытая и теплая приютская жизнь была ему по душе. Приходилось, правда, терпеть взрослых и непривычный уклад. Но то не шло ни в какое сравнение с участью, уготованной малолетнему цыганенку городскими улицами. Ночь его не пугала никогда. Уж цыгане знали, никакой нежити в ней не таится. Это всё сказки, пустой трёп нового императора до полиции. Комендантский час был удобен лишь им. А как легко обвинить какого-нибудь городского непокорного богатея, что сунул нос на улицу после сумерек. Это было так просто. Володя только никак не мог взять в толк, от чего же остальной люд... Так во все эти росказни про навьях полуночников верил. Хотя у Дада был ответ и на этот вопрос. «Народ-то наш, он тёмный». А вот что тот говорил. Дада был неверным, и Володя гордился этим. Дада был неверным. И за это Всевышние его и покарали. Вот что однажды сморозила Маришка Ковальчик. Им было лет по одиннадцать, и Володя как следует её отлупил. Ему тогда часто казалось, что у маленькой красивенькой гадюки слишком длинный язык. Да совсем нет мозгов. Растворились в нелепых выдумках. Володя убегал из приюта на заработки. Залезал в спящие дома, брал, что плохо лежит. Делал это скорее, чтобы не потерять навыка, чем из-за жажды наживы. В казённом доме ни деньги, ни побрякушки были не нужны. Будь он взрослым, мог бы купить банковскую ячейку и хранить свои богатства там. Но до тех пор почти всё ворованное он либо тайком раздавал приютским, это в своё время помогло ему заручиться авторитетом даже среди самых старших, либо прятал в раскиданные по всему дому тайники. Но чаще всего Володя просто выбрасывал свою добычу в канаву на обратном пути в сиротский приют. Долгие годы темнота была его напарницей. Удивительно, сколько всего можно провернуть в отсутствие дневного света. Володя скользнул в приоткрытую дверь их с Александром комнаты. Алёша, их сосед и приятель крепко спал. Лежал в той же позе, что и час-полтора назад. Как блаженно невидение. Приютские разворошили свои кровати, каждый в поиске собственного тайника. Володин был в наволочке подушки Вытянутый тряпичный свёрток он раскатал пряняком на простыне, словно ковровую дорожку перед императором. Прощальный отцовский подарок. Его самое большое сокровище. Ряд инструментов холодно заблестел в свете окна. Володя бережно пробежался кончиками пальцев по крючкам, ножичкам, ключным болванкам и вкруткам. Большинство из этого ему не понадобится. Он сунул за ухо только пару отмычек, остальное вновь аккуратно завернул в ткань и вернул в наволочку. Дом был старый, значит, и замки не новые Скрыть будет несложно. У Александра тоже имелись отмычки, самодельные, из подручных материалов, совсем не такие богатые, как у друга. Они хранились в дорожной сумке между стеной и матрасом. Ему пришлось вытряхнуть из неё всё, прежде чем удалось добраться до холчёвого мешочка. «Ну, из чего, полагаешь, начать?» — прошептал Александр, распихав инструменты по карманам и встревоженно уставился на Володю. Этот вопрос давно вертелся у него на языке. Но приютский одергивал себя, полагаю что у друга есть план. Должен был быть. Но тот его разочаровал. Я еще не думал об этом. «Чудно!» — Александр опустился на кровать. Та скрипнула, и он тут же покосился на спящего соседа. Алёша спал, точно убитый. Володина затея редко терпели неудачи, но порой всё же случалось ему и проигрывать. Обыкновенно он был импульсивен и планы колотил на скорую руку. И, несмотря на это, чаще всего приютскому удавалось выпутываться из передряги чистеньким. Помогало природное цыганское волшебство. Смесь смекалки и небывалой удачи. Но иной раз, когда последнее все же предавала Володю, ему приходилось расплачиваться. А вместе с ним, само собой, и Александру. «Значит, надо бно на крепко подумать», — Володя задумчиво взвесил на руке воровской нож. «Все они, должно быть, давно уже спят. А ежели кто патрулирует коридоры?» Патрульные слепят сами себя. То было правдой, не раз проверенной в деле. Тень, самая темная у кромки света, а лампы не освещает дальше четырёх аршин. За их пределами, привыкшим к огню, глазам не видать ничего. Ночью и свет, и темнота играют на воровской стороне. А ежели кто-то попросту не спит, ежели Яков молится ночи напролёт своим проклятым статуэткам, зайдёшь и всё, пиши пропало. Александру редко, когда нравились наспех слепленные планы. Удрать всегда успеем. Чего? Это ж не вылазка в город. Ваша инкогнита, сударь, раскроется за минуту. Нам нужны доказательства. Он нас знает. Да, он она знает. Значит, рискнем. Александр сжал кулаки и злобно прищурился. Алёша на соседней кровати заворочился. Вздохнул, коротко мыкнул и снова замер. У нас нет времени. Как можно тише сказал Володя. Сбежать из рабства это тебе не из приюта в самоволки шастать. «Да ну, правда?» «Чего тогда испугался? Порки?» «Неужто она страшнее цепей?» «Все еще есть вероятность, что мы ошибаемся. А ежели нет?» Они уставились друг на друга одинаково ядовитыми взглядами. Володя сплюнул себе под ноги. коля так ссыкотно, оставайся, будь добр. Но я...» Он сунул воровской ключ в карман. «Ож лучше буду залезывать следы от хлыста, зная наверняка, что ошибся» чем целёхонький срать в дирижабле работорговцев. «Я пойду за тобой куда угодно, ты об этом знаешь», — огрызнулся Александр. «Лишь прошу тебя не быть кретином», — заливал ковальчик. «Не убегая всё обдумаем без спешки». «Какой обдумаем? Времени нет! У короткого ума язык-то длинный». «Закрой свой рот!» Александр стиснул кулаки, но говорить больше действительно ничего не стал. И пускай Володя прямо сейчас сам себя противоречил, приходилось верить тот знает что делает в сером ночном свете пустота танюшенной кровати пугала служила безмолвным памятником сиротской бесправности и беспомощности маришка скользила взглядом по взбитой тугим треугольником подушки прямо могильный камень так и просят гравировки дата рождения а после нее короткого прочерка Пропала без вести, ни жива, ни мертва. Исчезла. Танина кушетка так и притягивала Маришку, хоть девушка не хотела смотреть в ту сторону. Уводила взгляд на окно, на снег, то стихающий, то остервенело, лупящий по стеклу. Утром всё будет белым-бело. Но глаза приютской всё возвращались и возвращались к пустой безликой кровати, натянутому на ней одеяло, заткнутому под матрас. Бесхозному, не хранящему больше следов ничего обитания. Мы не хотели, чтобы она жила с нами. Маришка чувствовала жгучий стыд и страх. Прежний приют был должен оставить в себе всю их злобу, все секреты. Новый дом тогда, в душном омнибусе, сулил надежду на новую жизнь, лучшую жизнь. Какие все они были глупцы. Настя захныкала во сне. Беспокойно заёрзала, шумно вздохнула. Маришка сжала край одеяла, почти не ощущая, как жёсткая шерсть колет ладонь. Перевела взгляд на пустующую кровать. Заскользила им по Танюшиному одеялу. Вниз. Туда, куда она боялась смотреть больше всего. Вниз. Под деревянный боковой бортик. Под кроватью ничего было не разглядеть. Чернота надёжно укрывала то, что могла уже целую вечность таращиться на Маришку круглыми, остекленевшими глазами. Поджидать, когда та, наконец, будет побеждена сном. Беззащитно. А что, ежели мы не успеем? По щеке скатилась одинокая слеза. Приютская отодвинулась ещё дальше от края, прижалась боком к холодной стене. «Надобно как-то уговорить Настю бежать» не упоминая жуткую тварь из-под кровати, не говоря о том, что все это — гнев преданных ими Всевышних. Можно было зацепиться за Володины слова о работорговцах, прав он был или нет. А в безумие императора Насте будет проще поверить. Наверное. Вот только ее прошлое, ее сестра. Революционеры. Маришка не знала, сработает ли, ежели она надавит на эту подружкину валячку. Это будет ужасно. Ковальчик будет тяжело, очень тяжело справиться с самой собой прежде, чем на такое решиться. Но они, они должны покинуть это место, сбежать, пока не поздно. Пока Навий дом не пустил в их головах корни слишком глубоко. И, как бы горько ни было это осознавать, ежели Настя так и не решится пойти с ней, ей придется уйти одной. Тварь из-под кровати будто все время смотрела на нее. Маришка была почти уверена, что краем глаза замечает в темноте то и дело мелькает что-то белое. Ее — паукообразная пятерня. Дверная ручка скрипнула. Маришка вздрогнула так сильно, что под ней тихо взвизгнули пружины матраса. «Настя!» — хотела было вскрикнуть она, но голос вдруг сел. Горло выдало лишь легкий свист. Дверь медленно отворялась. Снова. Маришка судорожно перебирала слова молитвы, но те никак не хотели складываться в единую строфу. Девчонку охватил ужас, и она даже не успела ухватиться за замелькнувшую в голове здравую мысль «Вернулся Володя!» Нет, когда дверь отворилась, на пороге стоял не Володя. Высокой, сутулой фигуре Маришка моментально признала смотрителя. «Всегошнее. Она не знала, что было надобно делать. Замерла в своей постели, прикрыв глаза настолько, насколько было возможно, чтобы продолжать следить за непрошенным гостем. Но чтоб тот не заметил, что она не спит. Изголовье кровати защищала лицо от тусклого ночного света. Должно быть, таращся Маришка на Терентья хоть во все глаза, он не смог бы того увидеть. Но рисковать не хотелось. Что ему нужно? Он сделал шаг в комнату, и Маришкино сердце застучало так сильно, что казалось, он способен его услышать. В прежнем приюте мужчины никогда не заходили в общую девичью спальню, разве что только учитель на вечернем обходе. Сколько они не сидели друг у дружки на кроватях, треща ночи напролет о всякой ерунде, никто никогда не прерывал их. Насколько то вообще было приемлемо, чтоб взрослый господин наведался к спящим девицам. Совсем неприемлемо. Маришка уже собиралась было сесть на кровати, заверещать, разбудить криком Настю все соседние комнаты, спугнуть смотрителя, заставить его уйти. Но ее опередили. Усадьбу огласил такой дикий вопль, что Настя с Маришкой одновременно подскочили в своих постелях. Да и не они одни. Страшный, пронзительный. Когда он стих, стены еще хранили его жуткое эхо. А затем он повторился. Смотритель, успев встретиться глазами с перепуганной, всколоченной Настей, бросился прочь. Что он здесь сделал? Маришка кинула быстрый взгляд на подругу, высказивая из-под одеяла. Ничего не ответив, она сорвала с изголовья коричневое форменное платье и принялась наспех натягивать его. Что он здесь сделал? Майшка В Настином визге звучал такой неподдельный ужас, что ее соседка, запутавшись в тугой горловине, от неожиданности со всей силой влетела в тумбу. «Что он здесь делал?» «Я не знаю». Из-под шерстяной ткани голос Маришки звучал глухо. «Но что-то случилось. Ты слышала крик?» Настя вдруг разрыдалась. Маришка рванула вниз платья, воротник треснул, и голова, наконец, вынырнула на поверхность. «Ты чего? Чего?» Настя закрыла лицо руками, ее плечи тряслись. Девчонку душила истерика. Маришка застыла на полпути к двери, бессильно переводя взгляд с нее на подругу. Снова выбор. И тут вопль вновь повторился. «Бежим!» Приютская подскочила к Насте, сорвала с ее тумбы платок, накинула подруге на плечи. «Это может быть Володя или Александр!» Хлестко добавила она, пытаясь привести соседку в чувство. И это сработало. Не прекращая реветь в голос, Настя отняла от лица руки. «Александр!» — сдавленно повторила она. «Они были должны искать доказательства». Когда приютские ворвались в обеденную залу, большинство прямо в нижних спальных сорочках, то увидели ее всю изгвазданную кровью. Крови было много. На полу, столе и лавках от этого вида и ударившего в нос запаха у Маришки всё поплыло перед глазами. На стенах ярко сияли светильники. Служанка и кухарка, шелестя юбками, будто мороки, скользили вдоль стола, поворачивая вентили ещё не зажжённых. Подавив тошноту, Маришка заставила себя оглядеться. «Что здесь было? Побоище?» На старом паркете у лавочных ножек лежал Александр. Его рубаха побагровела. Челка слиплась от крови. Он ничком лежал на подгнившем полу. Из-под его худого тела медленно выползала темная лужа. С нарастающим стыдом Маришка поняла, что ожидала его здесь увидеть. И к еще большему стыду, что, глядя на него, не чувствует ровным счетом ничего. Ее сковало такое оцепенение что она не была в силах даже отвести от Александра глаз. Спина его слабо вздымалась. Володин приятель дышал, а значит, был жив. «Всевышние!» — расслышала Маришка у себя за спиной испуганный шепот Варвары. «Конечно уж теперь-то вы станете звать их», — с горечью подумалась ей. Кровь Александра была повсюду, будто вспоров себе брюхо, он скакал по трапезной в дикой агонии. За всеми этими потеками и причудливыми узорами из брызг на стенах взгляд Маришки не сразу наткнулся на очевидную причину трагедии. Мышелова. Ковальчик едва не вскрикнула, когда Настиной ногти впились ей в руку. Маришка попыталась сглотнуть, но ком в горле никак не проталкивался вниз. — Ты чего натворил? — взревела Анфиса, расталкивая локтями приютских. Служанка схватила наполовину высунувшуюся из-под стола заводную куклу. Мышелов не двигался. Спина его была раскурочена. Наружу вывалился механизм. Александр снова победил. «Это ж надо так, а?» Анфиса с досадой выпустила из рук куклу. «Терентий! Терентий, гляди, что гаденыш с ней натворил!» Зачем ему вообще понадобилось в обеденную залу? Маришка, наконец, оторвала взгляд от Александра и огляделась. Все вокруг было каким-то ненастоящим. Быть может, она спала? Над Александром склонились учитель, смотритель и сторож. Яков Николаевич, аккуратно ощупав спину и убедившись, что явных повреждений хребта нет, перевернул мальчишку. Тот едва слышно застонал. За спинами мужчин Маришка не могла разглядеть, сознание он или нет а господин учитель крутился вокруг своего воспитанника уж слишком долго. «Какая забота!» — невесело подумалось Маришке. «Что ты здесь делал?» Учитель сказал это тем тоном, после которого все вопросы, касаемо дальнейшей судьбы преступника, сами собой испарялись. Но сам факт того, что к Александру обратились, дал Маришке понять, тот, по крайней мере, способен внимать. И я... за спинами Маришка не видела его но голос был таким надломленным и слабым, что она поняла, дело худо. Я я пытался пролезть на кухню, когда это кукла... «Он сломал ее!» «Крысеныши сломали второго моего мышелова!» — взоревел Терентий. «Мальчишка!» «Зачем?» — резко перебил его Яков, обращаясь все еще к лежащему перед ним воспитаннику. «Я был голоден». От Маришки не укрылось, какими взглядами обменялись друг с другом кухарка с помощницей. По толпе приютских прокатился ропот. Яков Николаевич резко обернулся, и того было достаточно. Все разом стихли. Александр закашлялся, и на полу подли кожаной туфли учителя мокры заблестели новые капельки крови. Велением Якова Александра унесли в коморку служанки. Ту самую, где зализывалась и Маришкина рана. Приютских же погнали обратно в спальню. Возбужденно перешептываясь, они поплелись наверх медленным белым потоком. За все это время Настя не произнесла ни единого слова, но Маришкину руку выпустила только на лестнице. Она выглядела уставшей и перепуганной, но у Маришки и самой едва оставались силы, чтобы хоть словом поддержать ее. Оступив в галерею, ведущую к дортуарам, Приютская вдруг поняла одну странную вещь и сама себя отругала, что не заметила этого раньше. В залитой кровью трапезной зале она совершенно точно в том была уверена — не было Володи. Приютская обернулась. Не было его и здесь, среди шумной сиротской толпы.